Лек шел по улице злой, как дарход, из-за прерванного свидания. Он опустился на землю неподалеку. Император просил не летать над городом, чтобы не вызывать ненужных слухов и паники. Надо было облететь Торсидар по дуге. Теперь из-за собственной глупости через центр идти придется, где ожившему горцу лучше не показываться. Ну что ж теперь делать? Точно говорят, что из-за дурной головы ногам покоя нет. Юноша двигался быстрым шагом, почти не обращая внимания на окружающие. В случае нападения среагировать успеет. Чувство опасности за последнее время сильно обострилось. Отстрел десяти лучников уходит с завязанными глазами. С утра предстояло отправляться в Нартагаль. Жрица видела сон, что неизвестное там. В городе Авендар. Островитянку придется брать с собой. Без нее никто нужного человека не узнает. Хорошего мало. Надо будет присматривать за беспомощной девчонкой. Еще не способной ни на что. А значит... Резко снижается боеспособность отряда. Переводные талисманы друзьям выдали, одежду тоже. Необходимо будет также спрятать картаги, строя из себя спесивых дворян королевства. Два дня люди Ланига дрессировали побратимов, вдалбливая в их головы нартогальские обычаи. «Единый». Да как люди могут жить по таким обычаям и считать их естественными? Дикое какое-то общество. Большая часть населения – безответные рабы. Затем прослойка магов, воинов и купцов. Наверху шесть классов аристократии, владеющие жизнью и смертью всех остальных. Каждое движение – Каждое слово диктуется этикетом, нарушение которого влечет за собой смертную казнь вне зависимости от сословия. Разве только представители высшего класса и нары, досвященники да единого, могут позволить себе некоторые вольности, но и они избегают ссориться со смотрящими, стоящими на страже блага как называют свой образ жизни нартогальцы. У рабов нет никакого имущества и никаких прав, хотя их труд лежит в основе благосостояния страны. Однако хороших ремесленников берегут и платят им очень хорошо, потому что не могут люди из-под палки создать что-нибудь по-настоящему хорошее. Большинство населения Нартагаля живет в страшных условиях. Рабам не позволяют иметь даже семью, спаривая их как животных по выбору владельцев, чтобы получить нужное потомство. Ничего нет страшнее, чем попасть в рабство к Нартагальцам. Лучше уж самая мучительная смерть в руках корвенских фанатиков. Юноша вышел на небольшую площадь неподалеку от центра города, продолжая размышлять о предстоящем. Трудновато придется, но его величество никому не обещало легкой жизни. Горец бросил взгляд влево, и чувство опасности буквально взвыло. Лек рывком перешел на сверхскорость и вырвал картаги из ножен. Поздно. С крыш домов вокруг один за другим соскальзывали люди в черных комбинезонах, окружая горца. Охотники черного клана. Высшие охотники. Вот ведь паскудство. Нарвался. Количество воинов клана все пребывало. Вскоре их стало больше ста. Единый создатель. Со всеми он не справится. Неужели конец? Неужели жизнь вот так нелепо оборвется? А может? Да. Почему бы не призвать на помощь тьму, раз уж она избрала Лека своим носителем? Фонари ярко освещали площадь, посреди которой застыл высокий молодой человек в темно-серой полевой форме горного мастера с двумя мечами в руках. Его окружило множество людей в черных комбинезонах высших охотников. На первый взгляд безоружных, но так только казалось. Своё оружие наемные убийцы умели прятать хорошо. Вперед вышел коренастый человек и сдернул со своего лица маску. Обычный на вид мужчина средних лет, уроженец Севера Империи. Только внимательные, умные, цепкие глаза говорили, что их обладатель далеко не так прост, как кажется. «Ле — Ле Сантен", негромко сказал охотник, — ты окружен. Мы ведем тебя от самых стен города. Давно могли атаковать, но не сделали этого. — Чего же вы хотите? — глухо спросил юноша. — До меня дошли слухи что ты носитель мечей истинной тьмы. Поверить в это я не могу, но проверить обязан. А если это так, наши отношения перейдут на совсем иной уровень. Вот как!» — криво усмехнулся Горец. «Что ж, вы сами этого хотели». Лек потянулся к свернувшейся в глубине его души тьме и позвал ее. Первозданная сила мурлыкнула, подобно довольному жизнью коту, открывая свои страшные бездонные глаза и выпуская когти. Глаза юноши превратились в два провала, ведущие в бездну. Картаги в руках налились чернотой. От них прянула во все стороны мертвенная, леденящая, жуткая сила заставившие вздрогнуть всех людей на площади. За спиной молодого горца развернулись полупрозрачные черные крылья. В небе над городом тучи свернулись в воронку и принялись раскручиваться, превращаясь в смерч. Засвистел ветер. «Приказывай, повелитель!» Старший охотник опустился на одно колено. «Мы три тысячи лет ждем твоего пришествия». Вслед за ним начали опускаться на колени остальные воины черного клана, глядя на Лека с неприкрытым восторгом и какой-то затаенной надеждой. Горец откровенно растерялся. Вот уж чего он не ожидал, так этого. «Черный клан признает его». «Лека Арсантена повелителем? Что за чушь?» «Не понимаю», — буркнул он. «Чего вам от меня надо? Наш клан с этого момента принадлежит тебе». Охотник склонил голову. «Согласно нашей хронике, повелитель будет носителем черных мечей и избранником самой тьмы». «Так какого же тогда Дархота вы на меня охотились?» — холодно спросил Лек, ничуть не поверив словам наемного убийцы. «Нас натравили!» — почти неслышно ответил тот. «Повелитель, наниматели оскорбили и нас, и тебя, решив убрать темного нашими руками. Мы отплатим за это оскорбление. Мы принесем тебе их головы». Да на кой ляд мне сдались их головы? Поморщился горец. Мариновать, что ли? Пусть подохнут. Этого вполне хватит. Как скажешь, повелитель, мы исполним любое твое желание, даже если ты прикажешь нам всем умереть. Мы жили только ожиданием тебя, и ты пришел. Вот так номер. Озадачно пробормотал Лек, не представляя, что делать с внезапно свалившейся на голову властью. Тьма посмеивалась в глубине его сознания, явно не собираясь приходить на помощь. Она развлекалась. — Укажи нам, кто твои враги, и их не станет, — понял растерянность юноши охотник. — Святоши, кто же еще? — скривился горец. Архиепископы те же, скоты поганые. Если хочешь, они все умрут до завтрашнего утра. Юноша хотел было сказать, что очень даже не против, но вспомнил, что может своей самодеятельностью нарушить какую-нибудь комбинацию Марана. Лучше не надо. Император будет очень доволен. И это еще слабо сказано. Посоветоваться для начала нужно с ним и с Лонигом. Или не надо. Раз все эти люди столько времени ждали появления именно Лека, то ответственность за них лежит тоже на нем. Император может пожелать, чтобы черного клана не стало, а кто будет виноват? Лек Арсантен, никто иной. Впервые темные пристали перед юношей не безликими убийцами, а живыми людьми со своими обычаями и своей верой, своей жизнью. Они ведь принадлежат той же силе, что и он сам, тьме, а тьма не зло, она всего лишь свобода. Имеет ли он право обрекать на смерть десятки тысяч человек по своей прихоти? не защищая свою жизнь или жизнь близких, а просто так. Ох, вряд ли. Да и пригодятся они, если честно. Поэтому лучше не торопиться догладывать Марану, а сначала попытаться прощупать его, высказав предположение, что случилось чудо и черный клан перешел на сторону империи и послушать, что скажет по этому поводу император. Только потом можно будет принимать решение. Нельзя предавать тех, кто доверился тебе, даже если эти доверившиеся наемные убийцы. Почему-то он знал, что охотники не лгут. Наверное, тьма подсказала, что их вера искренняя. — Твое имя? — глухо спросил Лек. Все еще пребывая в сомнениях. Вертен. Ранг. Далагар. Что это значит? Я второй человек в клане, пояснил охотник. Отец клана. Аладар. Затем следует Далагар, несущий ответственность за соблюдение обычаев. Следом четверо Каргаров, ведущие четырех Иратов клановых сообществ. У нас давняя история и сложные обычаи, Повелитель. Если хочешь, мы можем прислать опытного наставника. Он посвятит тебя во все подробности. Позже, — отмахнулся Лек, — известно ли черному клану, что я один из пятерых, предсказанных в древнем пророчестве? Теперь известно. Мы не верили. Прости, Повелитель. Мои друзья... И люди императора с этого дня для клана неприкасаемы. Контракты на них принимать запрещаю. Голос горца приобрел холодный металлический оттенок. Все старые контракты отменить. Деньги заказчикам вернуть. Имена заказчиков сообщить мне. Да, моих побратимов и их учениц защищать, как меня самого. Будет исполнено повелитель. Вертин снова склонился до земли. «Как мне связаться с тобой? У меня есть парный амулет. Его сила доступна только человеку тьмы. Он не станет работать даже в руках императора. Давай!» Охотник протянул ему выточенный из черного камня небольшой кулон, изображавший легендарного дракона. Ходили слухи, что очень давно эта мудрая раса жила в этом мире, но что-то не поделила с эльфами. После короткой войны драконы, потерявшие многих своих, решили уйти. Так это было или нет, никто не знал. А остроухие предпочитали помалкивать, даже тогда, когда еще не скрылись в зачарованном лесу. Внезапно Леку в голову пришла интересная мысль. Он смотрел настоящего на коленях Вертена. Юноше стало неловко от такого унижения пожилого человека, мастера боя. «Встань!» — приказал он. «Запрещаю впредь унижаться передо мной или кем-либо другим. Честь дороже жизни!» Об этом говорилось в хронике. Охотник почти незаметно усмехнулся, поднимаясь на ноги теми же словами. «В смысле? И прикажет повелитель тебя встать с колен и никогда не унижать себя перед ним, и скажет, что честь всего дороже, а прежде всего дороже жизни». Процитировал Вертен. Копыта Дархота. Зло выругался Лек, которому до смерти надоело быть живым воплощением всяких там древних сказок. Ну надо же! Что не скажешь или не сделаешь, а об этом уже где-то написано. И что за паскудство такое? Тебя ждет великая судьба, повелитель!» Вертен улыбнулся его досаде. «Ты будешь стоять рядом с владыкой неба и земли!» величайшим из живших когда-либо людей. Так сказано в хронике. Надо бы почитать эту вашу хронику. Все еще раздраженно буркнул юноша, гася картаги и пряча их в ножны. Я вот что хотел спросить. У вас в Нартагале люди найдутся? Во всем мире, кроме Эльварана, ответил охотник. В королевстве наши услуги востребованы. Поэтому наши люди есть во всех классах и сословиях. Очень хорошо. Лек удовлетворенно кивнул. Мне завтра в 10 утра понадобится проводник, хорошо знающий город Авендар. И местные обычаи, разумеется. Пусть ждет там у южных ворот. Плюс полдесятка высших охотников для тайной охраны, на всякий случай. С нами будет девушка с золотистыми волосами. Она должна выжить в любом случае. Защищайте ее всеми доступными способами. Все исполню, повелитель. Наклонил голову Далагар. Проводник сам подойдет к тебе и скажет, что мать любит своих детей. Так ты его узнаешь. Охотники тоже исполнят свой долг. Ладно. Юноша, еще не успевший освоиться с новой ролью, вздохнул. «Послезавтра вечером ждут тебя в кабачке жирный гусь у западных ворот. Вечером, после захода солнца, с переводом хроники на Лаарский, я должен знать, каких мне еще сюрпризов ждать». Вертен поклонился в ответ и растворился в темноте. Вскоре на площади не осталось ни одного охотника черного клана. Ничего не говорило о том, что здесь только что произошло. Лек покачал головой, проклиная судьбу, то и дело подсовывающую ему новые неожиданности, и направился домой. Спать не хотелось, особенно после свалившихся на голову новостей. Но завтра рано вставать. Надо попытаться уснуть, иначе утром будет носом клевать. Лек не знал, что через несколько часов в Ариадских горах, что в Даркосадаре, состоялся еще один разговор. В небольшой комнате с ничем не украшенными каменными стенами сидел у горящего камина глубокий старик с длинными седыми волосами, заплетенными в косу. Он с интересом смотрел на вошедшего, коренастого, светловолосого человека. — Ты знал? — холодно спросил гость. — Да, ты знал, вижу. — Знал, — подтвердил старик. — Почему же? — Что почему? — Почему ты предал, отец? Слова давали светловолосому с трудом. В глазах горела тоска. — но одновременно и решимость. Он явно принял какое-то нелегкое решение. Кого я предал? Брови старика раздраженно взметнулись вверх. Ни семью, ни клан я не предавал. А до дурацких легенд мне никогда дела не было. До легенд мне тоже дела нет. Но повелитель не легенда. Я его видел. Я чувствовал его страшную силу. Это что-то невозможное. Он уже вошел в полную силу. Глава клана судорожно сжал кулаки. Благая тьма. Не знаю, но он несет истинную тьму. Я видел и требую объяснений, как долагар клана. Что ж, сын, ты их получишь. Я пытался остановить чудовище до того, как оно станет самим собой полностью. Ты не понимаешь, что такое носитель истинной тьмы. Мы можем молиться ей и служить ей, но если она не сходит в тварный мир, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Никому, нам в том числе. Понимаю, отец. Криво усмехнулся Далагар. «Ничуть не хуже тебя понимаю. Ты сам меня учил, но ты не учел одного обстоятельства. Рядом с повелителем стоит носитель истинного света, и они кровные братья». «Что?» — резко дернулся старик. «У тебя глупые шутки, сын, и жестокие». «А я и не шутил», — криво усмехнулся тот. Это на самом деле так. Пророчество пятерых. Это-то чушь какое отношение имеет к носителю тьмы. Твоя недоверчивость сыграла с тобой злую шутку, отец. Вздохнул Долагар. Ты никогда не относился к хронике с уважением. Всегда полагал правым только себя самого. Тем более не верил в пророчества. Особенно в чужие. И ошибся. «Знаешь, что сказал мне повелитель?» «Откуда?» «Встань с колен! Честь дороже жизни!» «Это именно тот повелитель, которого мы ждали!» «Я не хуже тебя знаю, что предки уничтожили трех носителей тьмы, не сказавших этих слов!» «Но этот сказал!» «Ты понял?» «Да!» Глухо отозвался старик, опуская голову. Только мне плевать. Мне жаль, что мы не сумели отыскать мальчишку в детстве, когда он вообще ничего не мог. Я знал, что следующий носитель родится где-то на Манхене. Я искал его. Не нашел. Жаль. Даже сейчас ты не желаешь ничего понимать. Долагар помрачнел. Отказываешься принимать реальность. Значит, ты взвешен и отвергнут. Ты не можешь больше быть Алладаром клана. А духу-то хватит, — насмешливо оскалился старик. Слабак ты, сынок. Хватит. Ты меня всегда недооценивал, отец. Да ну! Хрипло рассмеялся глава черного клана. Буду рад, коли так. «Давай, я не стану даже сопротивляться». Далагар криво усмехнулся и скользнул к креслу, взял отца за седую голову и несколько мгновений с тоской смотрел в выцветшие глаза и не увидел там ничего, кроме презрения. Надо же, все еще не понял и не поверил. Зря. Он резким движением свернул, не успевшему даже дернуться Аладару шею, ступая тем самым на престол. Иным способом высшую должность в черном клане не занимали. Когда-нибудь к нему самому придет его сын или внук, за его жизнью придет. Новый Аладар отступил и замер, прощаясь с человеком, которого все-таки когда-то любил. Низко поклонился и вышел. Мертвое тело в кресле продолжало насмешливо улыбаться.